Спот сравнил меня с участником массовки, а вот по мнению ЛП Ранкла я все таки один из главных персонажей, чем не прогресс. В вашем деле это, ведьма хорошее подспорье. Такое лицо внушает людям ложные чувства безопасности. Они не ждут подвоха от человека с вашей внешностью, и вдруг бац! Кто зонтика не досчитался? Кто фотоаппарата? Нет сомнений, что именно этим объясняются ваши успехи, но ведь вы знаете старую пословицу про ковшрин, который повадил сходить поваду, пришло время расплаты, пришло время. Он замолчал, но не потому, что истощил запас своих оскорбительных замечаний, а потому, что к нам подошла Флоренс, и его внимание тут же привлёк ее вид. Этот вид был далеко не изысканным, Сразу стало ясно, что в недавней битве она побывала на переднем крае, ибо если у медика яйцом были вымазаны только волосы, она была, так сказать, вся ишьне. Она явно угодила там под перекрестный огонь. На политических собраниях исчисля более кипучих это всё вопрос удачи. Один уносит ноги чистеньким, другой превращается в хряча омлет. Человек более тактичный, чем ЛП Ранку, притворился, что ничего не заметил, но ему, похоже, никогда в жизни еще не приходило в голову притвориться, будто он что-то не заметил. "Здравствуйте", сказал он. "А знаете, вы вся в яйца». Флоренс раздраженно ответил, что она без него это знает. "Вы бы переоделись. Я собираюсь это сделать". Прошу прощения, мистер Ранкл, я бы хотел побеседовать с мистером Вустром наедине. По моему у Ранкла чуть не сорвалось с языка о чем. Но встретившись с ней взглядом, он счёл за лучшее промолчать. Он вывелся из комнаты, а она приступила к беседе, ради которой пришла. Лишних слов она не тратила. Никого бэмэ бывшего столь яркой отличительной чертой ораторского стиля Медика. Даже Димасцен не сумел бы так быстро взять быка за рога. Хотя, справедливости ради, мы должны сделать ему скидку, ведь ему приходилось говорить по-древнегречески. Как я рада, что разыскала вас, Берти. Учтивая, о, правда? Было единственным ответом, какой я мог придумать. Я тут размышляла обо всем И наконец решилась. Гаррольд Твиншип ничтожество. Я больше не имею с ним ничего общего. Теперь я вижу, какую ошибку я сделала, разорвав помолвку с вами. У вас есть свои недостатки, но их легко исправить. Я намерена выйти за вас замуж и убеждена, что мы будем счастливы. — Придется малость по временит", сказал Лпранкул вновь представившись перед нами. "Я только что сказал, что он выбрлся из комнаты, но человек подобного сорта никогда не вываливается далеко, если есть надежда подслушать чужой приватный разговор. Сперва ему придется отсидеть немалый срок в тюрьме". При его новом появлении Флоренс посронил Теперь она посуровила еще больше, выражением лица, напомнив мне старую прародительницу, входящую в роль великосветской дамы. Мистер Ранкл, я за него. — я полагал, что вы ушли? Вы ошиблись. Как вы смеете подслушивать личные разговоры? Только такие разговоры и стоит подслушивать немалой частью моего крупного состояния. Я обязан подслушиванию личных разговоров. Что это за чушь насчет тюрьмы? Никакая не чушь. И Вустер скоро в этом убедиться. Он украл у меня серебряную сопницу ценную вещь, которая обошлась мне в девять тысяч фонтов, и с минуты на минуту я жду человека, который предоставит улики, необходимые для сдержания. Дело бесспорное, ясное, как божий день. Это правда, Дерси, спросило Флоранс прокурорским тоном, который я помнил весьма живо, и я мог ответить только: "Видите ли, я, как вам сказать, но такому прилежному ангелу-хранителю, как мой, это казалось...